своем падении кровлю шесть колонн и стены соборного хора. Почти половину его лишь чудом не пострадали алтарь и рака со святыми мощами. И счастье еще, что случилось это перерывы между церковными службами, и никто из прихожан и братьев не пострадал. Из монастырского начальства на месте оказался только резничий Талан Ойусинган. Он и принял на себя руководство дальнейшими действиями. Развалины разобрали, из храма вынесли обломки и рухнувших строительных конструкций, убрали мусор и битое стекло. Ясно было, что строительство часовни Богоматери теперь откладывается надолго. Главное было восстановить сам собор и в первую очередь башню. Казалось бы, чего проще – сделать ее пониже или опорные столбы попрочнее и потолще. Но Алан Уилсингем принимает неожиданное решение. Рабочие по его распоряжению приступают к нам. сносу примыкающих к башне частей из соборной стены, восповождая место для строительства новой башни, невиданной доселе, на восьми опорных столбах вместо четырех. Эта башня, составившая славу Ильийского собора, уникальный шедевр английской готики, беспримерное достижение средневекового инженерного искусства, иначе, нежели так, в превосходных степенях о ней не пишут. Вошла в историю мировой архитектуры под именем Элийского октагона. Соперник Брунеллески. она уникальна уже в силу своей восьмигранности готические церковные башни с заричающими исключениями имеют прямоугольное а не полигональное сечение но если бы уникальность елиской башни ограничивалась лишь этим я вряд ли стояло бы называть уникальным шедевром ис премерным достижением инженерного искусства. Самой невероятной в ней не восемь стен, а свод, в искусствоведческих работах недууменно именуемый готическим эквивалентом классического купола, единственным существующим готическим куполом. Зачастую эпоха готики, как известно, не знала куполов. Секрет их строительства был утрачен, и их функциональной заменой служил шатер. А между тем Аллен Уилсингем и его помощники на своей великой болотной равнине из подручных материалов досок и бревен, похоже всерьез вознамерились соорудить шатровый свод, который являл бы подобие классического купола и даже с фонарем. их можно было бы счесть афонаревшими деревенскими чудиками если бы не нашёлся человек столетие спустя проделавший то же самое правда в камне поскольку дело было не на болоть в полной мере раскрыв возможности копыльных сводов шатрового типа называли его липи бронелески 1377-1446. А творение его – знаменитый купол Флорентийского собора Санта-Мария-даль-Фьорре 1420-1436. Первый купол в европейской архитектуре нового времени. Это великое сооружение – Этот архитектурный символ Флоренции Медичи и всей эпохи кватроченто, как отмечают историки искусства, в строгом смысле слова не является куполом.